Машка тоже оглянулась на меня с неудовольствием, видимо, была недовольна моей подсказкой и теперь не знала, в какую сторону двигать беседу. — Кончай трепаться, — предложила я. Машка быстро свернула свой убогий диалог, попрощалась и положила трубку. — Ляг со мной. Ага, — с радостной готовностью отозвалась Машка и у мгновения сняла джинсы и пулозер. Улеглась рядом, и в свете луны был виден прямой угол ее семнадцатилетнего плеча. «Ты плачешь?» — спросила она с удивлением. «Чего?» Я разошлась с подругой, она меня предала. Машка помолчала, подумала, потом серьезно спросила. «Ты видела, что у моих белых сапог отлетел каблук?» Я не поняла, при чем тут каблук и моя драма. А потом догадалась, что Машка хочет провести аналогию. Куда следует девать сапог без каблука? Отнести в починку. А если починить уже нельзя, то надо выбросить такой сапог на помойку. забыть. И как же поступить с предавшим нас человеком? Сначала попытаться починить отношения, а если это невозможно, выкинуть на помойку памяти и обзавестись другой обувью. Видела, переспросила Машка. Но «Ну я нетерпеливо ждала аналогии. Моя раскалённая душа ждала хоть какого-нибудь компресса, но аналогии не последовало. Просто от сапога оторвался каблук, и следовало купить новый. — Мне нечего надеть, — заявила Машка. — У тебя красные есть. Они теплые, а скоро весна. Я совершенно, совершенно без обуви. Какая-то ты мама... Ты что, не слышала, что я тебе сказала, — обиделась я. — Про что? — Про подругу. — Ну и что? А зачем она тебе? Вы же, по-моему, давно разругались. Мы не ругались. А тогда чего она перестала ходить? то ходила, а то перестала. Я вдруг сообразила, что она действительно с некоторых пор перестала звонить и появляться. Но я была так занята, что не обратила внимания на этот факт, не придала значения. Ладно, сказала я, иди к себе. Она затаилась, притворилась, что засыпает и ничего не слышит. Ей хотелось спать со мной. Лень было вылезать, и холодно. Всё-таки она была ещё маленькая. Иди, иди, потребовала я, не выспимся обе. Я стала сталкивать её со своего широкого дивана, но она держалась крепко, будто вросла. Я энергичнее принялась за дело, и мне удалось сдвинуть её на самый край. Но она поставила руку на пол, создав тем самым дополнительную точку опоры и укрепила свои позиции. Пришлось перегнуться через неё и отодрать руку от пола. Кончилось тем, что мы обе рухнули на пол. Далее я вернулась на диван, а Машка пошла в свою комнату, подхватив джинсы и пуловер. Я закрыла глаза. Слушала звук её шагов, скрип открываемой и закрываемой двери, стук упавшего стола, случившегося на её пути. И все эти звуки, скрипы и стуки наполняли меня приметами жизни. Раз я это слышу, значит, я есть. Возня из звуки как бы вернули меня с балкона на диван. Стучала и передвигалась по комнатам моё прошлое, мои предыдущие 17 лет. Значит, нельзя отнять прошлое целиком. Что-то всё же остаётся, и это что-то не эфемерное, а имеет очертания: руки, ноги, голову, голос. Я заснула и спала хорошо. Странно, но в этот самый чёрный день моей жизни я спала хорошо. День второй. Этот день можно назвать так: чёрная пятница. Пятница Будь она чёрная, серая или розовая, будний день. А значит, я должна идти на работу.